Приказ главнокомандующего русской армией, номер 3580, Севастополь, 26 августа по старому стилю, 8 сентября по новому стилю, 1920 года. Величие российского государства покоилось на могучих армии и флоте. В переживаемое нами лихолетие, небольшие числом, но крепкие духом возрождающиеся русская армия и флот Грудью своей отстаивают от «Красного интернационала» последний клочок необъятной когда-то нашей Родины. Верю, что настанет время, и русская армия, сильная духом своих офицеров и солдат, возрастая как снежный ком, покатится по родной земле, освобождая ее от извергов, не знающих Бога и Отечества. Будущая Россия будет создана армией и флотом, одухотворенными одной мыслью «Родина — это все». Вдохнуть в армию эту мысль могут прежде всего господа офицеры, душа армии. К вам, господа офицеры, я обращаюсь в первую очередь. Напрягите ваши силы, не покладая рук, работайте над усилением мощи армии и верьте, что успехи вам будут сопутствовать. Знаю все ваши нужды, все ваши печали. Знаю, что вы отдали всю жизнь службе Родине и потеряли все свое достояние. Испытание, неспосланное Господом Богом на многострадальную нашу Родину, еще продолжается. Я не в силах помочь вам и семьям вашим так, как бы я хотел, и как вы все того заслуживаете. Будем верить, что Мать Россия в будущем достойно вас вознаградит. В настоящее время я могу помочь вам только частично, удовлетворить только самые наболевшие нужды, а потому и приказываю. Первое. Начать с 1 сентября по старому стилю, 14 сентября по новому стилю, ежемесячную выдачу всем нетрудоспособным членам семейств офицерских и классных чинов армии и флота установленного казенного пайка продовольствия бесплатно. Право на получение этого пайка предоставляется всем членам семьи, находящимся действительно на еждивении главы семейства, независимо от степени родства, но при условии их нетрудоспособности или фактической невозможности иметь заработок. Жены и дети до 17-летнего возраста во всяком случае получают пайок, если не получают его в другом месте службы. Определение права на получение пайка Согласно этой статье приказа, возлагается на личную ответственность начальников частей и учреждений и подтверждается начальниками дивизии или пользующихся их правами начальствующими лицами. Дети до 12-летнего возраста и трудоспособные члены семьи, временно не имеющие заработка, получают паёк в половинном размере. Порядок выдачи пайков из интендантских магазинов – и возмещение денежной стоимости их полностью или частью по расценке кормового оклада при неимении в наличии продуктов в магазинах устанавливается особой инструкцией начальника снабжения второе выдавать членам офицерских и классных семейств имеющих право на поек два раза в год материал для шитья одежды на первое время в количестве шестершин материи а также по одному фунту кожи для починки обуви. Первую выдачу произвести не позднее 1 октября. Получающим половинные пайки выдавать в половинном размере. Третье. В тыловом районе начальникам гарнизонов и комендантам городов озаботиться в срочном порядке устройством для семейства офицерских и классных чинов экономических лавок, столовых, прачечных, починочных мастерских. Интенданство оказывать в этом деле возможное содействие. Распоряжением командующего войсками тылового района принять меры к объединению всяких существующих офицерских экономических обществ и кооперативных лавок в одно офицерское экономическое общество армии и флота с отделениями в главных городах Крыма. Для усиления оборотных средств этого общества будет выдана правительственная субсидия – о принятых мерах донести мне 4. Установить бесплатное обучение детей офицерских и классных чинов в правительственных и субсидируемых правительством учебных заведениях 5. Председателю Комитета государственного презрения озаботиться оказанием помощи и устройством в первую очередь сирот военнослужащих и инвалидов, защитников Родины 6. Предоставить бесплатную медицинскую помощь и медикаменты в военно-лечебных заведениях семьям офицерских и классных чинов. Седьмое. Всякого рода подходящие казенные работы и заготовления предоставлять преимущественно членам офицерских и классных семейств. Во всех тыловых штабах, управлениях и учреждениях замещать должности писарей и телефонистов, посыльных по преимуществу членами этих семейств. «С выдачей установленного для вольнонаемных лиц содержания».